«Глава пятая». «Что ты здесь делаешь?» Нахмурилась я, не сразу осознав, что он и есть тот самый Хаджиев. «То есть...» э, «Стоп, это ты?» «То есть вы хотите воспользоваться моими услугами?» «Да не напрягайся так, Валерия Игнатьевна. И можно на ты?» Едкая язвительная усмешка меня бесила ещё с первой нашей встречи и лучше бы ей оказаться последней. «Расслабься», — посоветовал дружелюбно, но в доброжелательность таких людей я не верю уже давно. «А я вижу, ты неплохо так расслабился за моим столом», — многозначительно приподняла брови. Он скучающе осмотрелся вокруг, пожал плечами. «Меня сюда проводили твои сотрудники». «Какая прелесть!» — швырнула на стол портфель и кивнула ему в сторону дивана, — «Во-первых, пересядь, это моё кресло. Во-вторых, ответь, ты за мной следишь? Мы встречаемся уже в третий раз, и как-то подозрительно это начинает выглядеть. Может, мне обратиться в полицию?» Бородач даже не подумал освободить моё кресло, лишь поудобнее в нём устроился. Осталось только ноги на стол закинуть. Я, в общем-то, не удивилась бы подобному раскладу. Больно нахальная морда у этого засранца». «В полицию не надо, Валерия Игнатьевна. Я с ними не в ладах. Собственно, по этой причине и пришёл. Пояснил. Тебя твой начальник не обманул». «Ясно». Вздохнула. «Уж лучше бы маньяком-насильником оказался. С этими я хотя бы знаю, что делать. А вот иметь дело с преступниками не люблю». «Одно дело защищать какого-нибудь нового русского за неуплату налогов, и совсем другое бандюка, который вполне возможно судим за убийство. А с этого станется. Вот чую задницей тот ещё подарок». «В таком случае представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какие у вас проблемы с полицией. Я должна знать, с кем имею дело». «Шамиль Хаджиев». «Собственно, Хаджиев я относительно недавно... «Думаю, слышала о моих кровных родственниках. Предупреждаю, твой вопрос, я не могу воспользоваться их связями. Мы, скажем так, не в ладах. Откупиться тоже не выйдет. Мент попался больно принципиальный. Мочить его тоже не вариант». Сама я села на предложенный ему ранее диван. «Что ж я везучая-то такая?» Точно на уголовника нарвалась. Прелестно просто. «А взяли они вас за что?» Хаджиев смотрел мне в глаза, и это, честно говоря, сбивало с толку. Обычно мои клиенты пытаются спрятать взгляд, или стесняясь своих поступков, или опасаясь, что я нарушу устав и сдам их органам. Шамиль же смотрел ровно, спокойно и даже не дёргался. Словно речь сейчас не о нём. Может, я погорячилась, и он всё-таки не уголовник? «За яйца, Валерия Игнатьевна». «А если серьёзно?» «За убийство. Двойное». «Зарезал двух охранников в ночном клубе». Блять, не пронесло». «И почему я должна вас защищать?» задала вполне резонный вопрос. «Нет, я не набиваю себе цену. Просто пытаюсь понять, кто он и что из себя представляет. Если передо мной сидит законченная мразь, а не жертва случайности, я не стану его защищать. Ни за какие деньги». Хотя последнее весомый довод. Да, я, как и все адвокаты, обожаю деньги, но даже у меня есть свои принципы. К примеру, я отказываюсь отстаивать права педофилов, серийных убийц и женоненавистников. Так что Хаджиеву или кто он там, придётся сильно постараться и много заплатить, тут без вариантов. Потому что я была не в себе. Мне требовалась помощь психиатра и длительное лечение в психиатрической клинике. «Скажем так, у меня сорвало крышу. Я не соображал, что делаю». Я усмехнулась. «О да, моё любимое. Если бы мне давали по рублю каждый раз, как только я слышу нечто подобное, я бы уже жила на личном острове в окружении собственного гарема, состоящего из десятка, а то и двух накачанных мулатов. Люди вообще любят винить в своих поступках кого или что угодно, только не себя». А уж сколько таких молодцев пыталась под дурачка закосить, почему-то на полном серьёзе считая, что я дура, а судья идиот. И как? Прошли лечение в психиатрической клинике? Улыбнулась, не удержалась. Да и вопрос прозвучал крайне насмешливо. Непрофессионально, знаю, но терпеть не могу, когда меня держат за тупую овцу. Да, я пролежал там полгода. Почти в овощ превратился». Но оно того стоило. Теперь я снова полноценный член общества. Ухмыльнулся нахал. «Ни стыда, ни совести. Если он душевно больной, то я балерина». «Шамиль Саидович». «Да, я успела вбить в поисковик его фамилию, и пока новоявленный клиент рассказывал мне о себе, быстро просмотрела общедоступную информацию. Я привыкла работать быстро и соображать на ходу». «Не знаю, надо ли вам объяснить. «Видите ли, я как доктор. Мне нужно говорить всё, ничего не скрывая. Иначе я просто не смогу вам помочь. Поэтому спрошу ещё раз, у вас действительно была болезнь, или вы просто так отмазываться пытаетесь?» Шамиль опустил взгляд на мои губы, затем ещё ниже, на декольте-блузки. И, наконец, на ноги. А я пожалела, что не надела брюки. «У меня есть документы» подтверждающие, что я проходила лечение в психиатрической клинике. Если вы возьмётесь представлять мои интересы в суде, я вам их предоставлю. Никакой симуляции, никакого вранья». «Хм, правда, что ли, психопат?» «Так что же вы не предоставите эти документы полиции? Если вы были невменяемы, то мера пресечения должна быть иной. Я в курсе, Валерия Игнатьевна. Но мент мне очень принципиальный попался». И он и не угомонится, пока не посадит меня. Ну или пока я его не угомоню. А мне бы не хотелось снова в дурку. Как и на зону. Свободолюбивый я. Могу не выдержать и снова кого-то прирежу. А мне не хотелось бы. Я обещал больше так не делать. Последние два предложения прозвучали, как издевательство. Не удивлюсь, если оно и было. Задумалось. Крепко так задумалось. С одной стороны, с психами я ещё не работала. Было бы интересно. Плюс опыт, плюс хорошие деньги. Он определённо не из нищих. Но что, если этот товарищ врёт? Вот совершенно не замечаю я за ним сожаления и раскаяния. Вы же пошутили насчёт убийства полицейского, ведущего ваше дело, да? Мне чисто уточнить. Нет. Если не найду хорошего адвоката... «Мне придётся решать проблему другим способом». «Так что, Валерия Игнатьевна, возьмёшь меня на попечение?» Несколько минут пыталась подавить в себе внутреннюю борьбу. Доказывала сама себе, что нет мне дела до какого-то там мента, которого этот псих укокушит, что не хочу я знать, кто есть на самом деле этот Шамиль Хаджиев. И что нервотрепки мне хватает из с папашей». И всё же победила моя не лучшая сторона. Я хочу изучить детали вашего дела. Отлично, Валерия Игнатьевна. И ещё, Шамиль Саидович, скажите-ка мне честно, наши предыдущие встречи ведь были не случайны? И телефоны я в клубе не теряла, ведь так? Уголок его губ пополз вверх. Как знать, Валерия Игнатьевна, может, это судьба? Угу, судьба. В этом я убедилась сразу же, как только мне перезвонили из сервисного центра после эвакуации моей машины в гараж. Оказалось, кто-то перерезал там какой-то шланг. Кто-то, кто очень хорошо разбирается в машинах. Не играйте со мной, Шамиль Саидович, иначе вам очень сильно не понравится моя самозащита. Жду вас завтра в это же время со всеми бумагами.